Проблема управления. Будучи умным человеком, берия прекрасно осознавал свою роль в системе управления СССР и его народным хозяйством. Знал, что он один из наиболее сильных хозяйственных руководителей страны, если не самый сильный. Поэтому, хотя Сталину и не хочется поручать ему атомный проект, а все равно поручит. И Берия начал думать о том, как ему сделать эту бомбу, как организовать ее создание в СССР. Он снова освежил в памяти все, что добыла разведка об американском атомном проекте. И в мозгу привычно воссоздалась схема управления, во главе которой он поставил себя. Ниже были узлы управляющих станций, подчиняющихся ему, и уже начали всплывать фамилии кандидатов на занятия должностей в этих инстанциях. Но Берия вдруг понял, что так ничего не получится. Он воспроизводил в мозгу обычную схему наркомата, министерства. Но дело было всеобъемлющим и требовавшим содействования практически всех отраслей народного хозяйства. А при наркоматной схеме, требующей согласования всех вопросов с другими наркоматами, дело будет двигаться крайне медленно. И его ускорение потребует невероятных усилий, причем с непрерывным вовлечением Сталина в решение любых, в том числе мелких вопросов. Такая схема даст эффект только в случае, если возглавлять ее будет не Берия, а сам Сталин, глава страны и руководитель всего ее народного хозяйства. Но тогда Берия будет руководителем только на бумаге, а на самом деле он будет просто передаточной инстанцией приказов и распоряжения от Сталина к своим подчиненным. Быть таким «руководителем» – в кавычках это мечта любого бюрократа, но не Берии. Он хотел видеть воплощение в атомном проекте плодов собственного ума и труда а не только сталинских. Но когда все время над чем-то думаешь, что решение найдется. И недели через две нашел решение и Берия. Он набросал это решение на двух страничках, положил на дно папки для бумаг, с которой обычно ходил к Сталину, и стал ожидать, когда же Сталин вернется к его участию в атомном проекте. Поздним вечером 19 августа 1945 года Берия был приглашен в кабинет предсово-наркома СССР. Сталин стоял у окна, глядя в опускающиеся, в опускающиеся сумерки. И вошедший Берия не стал отвлекать его от мыслей, а просто сел у стола для совещаний, ожидая, когда Сталин начнется от раздумий. Заканчивалась война Советского Союза с Японией. И проходила она быстрее и легче, чем ожидал Сталин. Эта война началась 9 августа 1945 года, а уже утром 18 августа Главнокомандующий японской квантунской армии генерал Ямада, находившийся в Чанчуне, подтвердил по радио согласие выполнить все условия капитуляции, предложенные ему командующим советскими войсками маршалом Василевским. И в этот же день в Харбине высадился первый эшелон десанта в 120 человек, сопровождавший генерала Шелохова. Он встретился с группой японских генералов во главе с начальником штаба Квантунской армии генералом Хата и предъявил им условия капитуляции японских войск. Японцы вынуждены были их принять и уже утром 19 августа Хата с группой японских генералов и офицеров были доставлены на командный пункт первого Дальневосточного фронта к маршалу Мерецкову. А в 14 часов 10 минут 19 августа подписал акт о капитуляции сам генерал Ямада, после чего он и премьер-министр Маньчжоу Го Чжан Цзин Хуэй выступили перед войсками и населением по радио, призвав прекратить сопротивление. Дело было сделано, Великая Отечественная и одновременно Вторая мировая войны были закончены. Огромный груз упал с души у Сталина но, как всегда бывает у руководителя, окончание одного дела означало, что нужно всеми силами наваливаться на очередное. И сейчас Сталин думал об одном из таких дел. О том, как предотвратить Третью мировую войну. Ну что же, американцы расставили точки над «и», взорвали автоном бомбы над Хиросимой и Нагасаки, Не спеша начал Сталин. И этим они показали всему миру, в первую очередь нам, то и бомбы у них есть, и решимости ее применить тоже достаточно. Сталин помолчал. «Не вижу иного выхода, Лаврентий, надо тебе браться за это дело». Сталин вновь задумался и Беря в не спешил отвечать. У Сталина было очень много подчиненных, и все они, порой без оснований, считали себя прекрасными работниками и выдающимися государственными деятелями. Однако среди них было очень мало таких, которым можно было бы поручить совершенно новое дело. Все остальные были хороши в делах, по которым уже было известно, как их делать, и по которым требовался только контроль за исполнением и незначительные, тоже понятные, усовершенствования. В таких привычных делах подчиненным не требуется рисковать и брать на себя ответственность за абсолютно новое решение по которому нельзя предсказать, чем оно закончится, победой или поражением. Правда, таким сереньким подчиненным новые дела тоже поручались, куда денешься. Но такие подчиненные тоже шли к Сталину, чтобы спросить его, как это новое дело сделать. Прямо они, конечно, не спрашивали, поскольку их должностное положение обязывало их принимать решение самим. Но они согласовывали со сталиным решение, как бы демонстрируя ему свою исключительную дисциплинированность и послушность. Однако Сталину, чтобы согласовать какое-либо решение своему подчиненному, требовалось разобраться в этом вопросе так же хорошо, как и самому подчиненному. То есть, таким согласованием подчиненные Сталина заставляли Сталина работать за себя, нести ответственность за те дела, которые Сталин поручил этим подчиненным. И деваться было некуда. Сталин вынужден был работать за таких государственных деятелей. Но справиться он мог только с их небольшим по масштабу делами Он успевал вникнуть в подробности таких дел, чтобы принимать по ним компетентные решения. А среди подчиненных Сталина Берия был полностью самостоятельным и ответственным работником, которому без страха можно было вручить любое новое дело. И Сталин знал, что если Берия его не сделает, то тогда это дело не сделает никто. Но это было не единственным достоинством Берии, которое знал и ценил Сталин. Огромная эффективность Берии как руководителя достигалась прежде всего за счет его ума. Сталин внутренне усмехнулся. Этот довод мало действует на людей, ведь все тоже умные. Вот в этом заключается незаметная для многих разница. Все тоже умные, а Берия был просто умным. Сталин знал, что многие, зная Берию прежде всего как главу НКВД, уверены, что он каждого мог убить или посадить в лагерь, поэтому его подчиненные его боялись. И только из-за этого страха становились очень трудолюбивыми. Это не так. И даже не потому, что Берия никогда такой власти не имел. Просто умный руководитель никогда не станет пугать подчиненного. Если бы люди вдумывались в то, как функционирует система управления, то без труда поняли бы, почему это так. Запуганный самодуром начальником подчиненный вынужден подавить в себе любую инициативу и работать только от и до делать только то, что приказал начальник. Ведь тут как? Если вы в подчинении у самодура и проявили инициативу, то есть сделали нечто, чего он не приказывал, то тут два варианта. Это нечто может окончиться неудачей. Что с вами сделает начальник за то, что вы нанесли убытки самовольничая? При наличии небольшой фантазии вы это легко себе представите. Второй вариант. Вы добились успеха. Не спешите радоваться. Результат может быть еще хуже. Если действуя по своей инициативе, без приказа самодура начальника, вы добьетесь успеха, то этим оскорбить его. Получится, что он такой дурак, который не догадался дать вам нужный приказ, а вы умнее его и сделали трудное дело без его мудрых указаний. Конечно, он вас не накажет, победителей не судят, но найдет способ отбить у вас желание самовольничать. В результате у дурака начальника умственный потенциал его подчиненных парализуется, А сам начальник не способен продумать и указать, что делать каждому подчиненному. Такой начальник может даже сам пахать днями и ночами, а его подчиненные все равно будут бездельничать, дожидаясь его указаний. И тут тоже два варианта. Если дело, командует, которым командует дурак, запугавший подчиненных, развивается экстенсивно, то есть растет количественно, то за счет этого какое-то время его дурость не будет видна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 То не только роста не будет но и достигнутая эффективность начнет падать при увеличении числа наказаний и жестокости расправ сталин вспомнил кагановича наркома пути сообщений пока правительство ежегодно давала ему дополнительные деньги рельсы шпалы стройматериалы паровозы людей и так далее он всех в своем наркомате брал за горло жестко наказывал и дела у него шли как будто прекрасно но началась война экстенсивный рост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 Что его в тыл отправлять? Отраду любивые пусть гибнут. Сталин редко видел Берию в работе с подчиненными, но Сталин получал с мест и характеристики на него, и доносы, поэтому он прекрасно представлял стиль руководства Берии. Сталин знал, что Берия всегда предупреждает руководителей предприятий об их личной ответственности за неукоснительное выполнение задания. Но у Берии была уникальная способность воодушевлять подчиненных на работу.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 То, что и требуется, подумал Сталин. Жесткий контроль, исключительно высокая требовательность и вместе с тем умение создать у руководителя уверенность, что в случае добросовестной работы над поставленной задачей, поддержка Берии ему будет всегда обеспечена. А атомный проект был огромным делом с тысячами никому неизвестных подробностей, в которые Сталину на тот момент главе советского правительства, председателя Государственного комитета обороны Наркому, министру обороны и фактическому генеральному секретарю партии не хватило бы никакого времени вникнуть. Волей-неволей Сталин вынужден был пойти на уступки Молотову и собрать у него атомный проект, чтобы сдвинуть это дело с мертвой точки. Но кроме Берии атомный проект действительно просто некому было поручить.